Все учреждения, хранители схем с размещением в вожделенной калетки также хорошо охранялись. вдобавок там постоянно находилась дежурная смена. Хакеры залезли, куда просили без проблем, за считанные минуты. На серверах учреждений обнаружить искомую схему не представилось возможным, кроме того, время нелегального пребывания в качестве клиента было ограничено. Из сети СМИ качнули массу фото с последних процессов, где клетка была представлена во всей своей красе. Но все операторы, как сговорившись, снимали крупным планом подсудимых. Остальные участники процесса в объектив не попадали, так же, как и детали интерьера. Определить расположение источника естественного освещения, то бишь окон, в ярких вспышках блицев, не представлялось возможным. Все, бесконтактные формы получения информации, доступные в данной ситуации, исчерпаны. А информацию нужно раздобыть, во что бы то ни стало. Из-за такой, на первый взгляд, незначительной мелочи может сорваться вся операция. «Контакт — это очень нехорошо», — заключенился шведов. Это чревато. Но, вы ничего другого не остается. Вообще контакт это базовая форма оперативной работы. Основной массив информации добывается не посредством использования технических средств, а путем общения с нужными людьми. В данном случае вопрос очень простой. Яйца выеденного не стоит. Это ведь. Информашку из серии «Кто убил кассира» добыть сложно. Есть убийца, пара собутыльников, пара соучастников и пара-тройка эвентуальных свидетелей. Пойди отыщи их, прежде чем опросить. Да и запираться они будут. Убийцы и соучастники по вполне понятным причинам а свидетели крепко подумают, стоит ли давать показания. А в суде за последнее время перебывали сотни людей. Как блюстители закона и правоохранительных органов, так и противоположная сторона. Бери любого и опрашивай, сколько влезет. Только любого ли? Исследуем этот вопрос, уныло сказал Шведов. Он от нечего делать недавно перечитал всех имевшихся в его библиотеке латинян и теперь порой произвольно съезжал в изящные дебри архаики. Наиболее перспективный объектус в данном случае у нас кто? Да кто угодно, дядь Толя. Любой сержант из рота охраны, секретарька судебная, уборщицы и так далее. Из мелочи, в общем. Не хватать же заласканный председательствующего. А ну, конь педальный, где у тебя калетка стоит? Средства. Мент инвалидный, слезоточивая история, служение в органах, бутылка, коробка, конфет, возможно, вообще лобовая атака, дать денег и опросить. Да, но весь вопрос в том, что после такой беседы. Опрошенного обязательно придется временно изолировать, потому как есть большая вероятность, что опрошенный заподозрит в неладные и намекнет, кому следует. Тот тип один был интересовался расположением колетки. Зачем спрашиваться ему это? Черт, какой идиотизм! Кому расскажешь, смеяться будут. Глупо. Из-за такой мелочи ставить операцию под угрозу срыва. Расстроился шведов. Рассмотрим противоположную сторону. Противоположная сторона. Уголовники, проходившие по процессам в последнее время. Ежели в вдавешнее, есть риск, что клетки переставили. Тут примерно та же история. Водка, ханка, деньги, вопрос. Нюансы. Публика крайне недоверчивая, чуткая, специфическая. Требуется убедительная легенда. Риск тоже имеется. Неправильно себя поведешь, можешь тут же на месте угодить в разборку. Или опрошенный сдаст твои странные базары курирующему оперу. Ты ему никто от опера плюс. — Это тоже нехорошо, но терпимо, — неожиданно чуть посветлел ликом шведов. — Пока с опером законтачит, пока тот правильно оценит информацию, если оценит вовсе, но прежде чем заниматься уголовниками, сделаем-ка мы вот что. И, вызванив барина с поста наблюдения, заставил его экстренно бриться и приводить себя в порядок. Оказалось, что Анатолий Петрович, в свое время скрупулезно изучавший различные учреждения Стародубовска на предмет перспективности в плане оперативного использования, вспомнил про инженерный архив. В списке по перспективности этот архив был последним. Пользоваться им не приходилось, вот и запамятовал. «До исхода рабочего дня должен успеть», — напутствовал барин Шведов. Если придется, настаивай. Никаких завтра. Смотри, завтра будет поздно. В инженерных чертежах, разумеется, клетки отсутствуют. Когда управу строили, никто и предположить не мог, что в просторных залах будут размещаться подсудимые и наоборот. Зато наверняка в чертежах присутствуют точные размеры. В том числе расстояние от оконных проемов до стен, по которым можно высчитать вероятность расположения мертвой зоны. Барин Андрей Игнатов самый представительный член команды, высокий, осанистый, симпатичный, румяный, с ленивым взглядом Сибарита, бархатным хорошо поставленным голосом завсегдатая светских салонов, и вельможными манерами. Борчук, одним словом. Думаете, в команде просто так клички дают? Угу. Табличку с красным шрифтом «Мастер-подрывник» лучше всех в команде бегает, в две секунды удавит самого крупного быка любым подручным шнурком или колготами. Барри на груди не носит, потому что публика воспринимает его исключительно как во всех отношениях положительного типа. Барин умеет нравиться всем – чиновникам, интеллигентам, барышням и дамам, от которых команде что-то нужно. В связи с этим он осуществляет практически все светские контакты. Шведов используют обаятельного коллегу на полную катушку. Взял бутылку коньяка и коробку конфет, Барин убыл в архив, заряженный простенькой легендой. Он столичный инженер, исследующий здания и конструкции до революционной постройки. Облсуд, земское управа, гармонично вписывался в рамки легенды. На вынос, разумеется, документы не дадут, но посмотреть, да пару раз щелкнуть фотоаппаратом при соответствующем расположении архивариуса Наверное, особой проблемы не составит. «Куда-то пропало», пропала, упавшим голосом сообщила молоденькая очкастая секретарька с хвостиком, единственная живая душа, оказавшаяся в архиве в этот час. Секретарька десять минут пообщалась с посетителем, приятно запунцевила личиком, с оговорками приняв конфеты и обещала тотчас отыскать. пожелтевшую папку с планами земской управы. Благо, картотека в порядке, архивариус у них педант. В ячейке нету. Я сейчас посмотрю, может, лежит где-то. Увы, в огромном помещении хранилища ничего просто так не валялось. Все лежало и стояло на своих местах. А знаете что? Выпала из задумчивого оцепенения барышня с хвостиком. Без Павла Дмитриевича тут не разобраться. Вы приходите завтра к обеду. Возможно, он появится. Кто таков Павел Дмитрич? Да архивариус же. Тридцать лет здесь работает. С закрытыми глазами любую бумажку найдет. Он иногда документы домой берет. Диссертацию пишет. Четвертый день гриппует. На работу не выходит. Адрес и телефон нет проблем, жаль, прямо отсюда связаться нельзя. Телефон за неуплату еще в прошлом году сняли. Хотите, я сама из дома позвоню? Насчет этой папочки выясню. Ну что вы, не стоит беспокоиться. Барин записал координаты и спешно покинул хвостатую барышню, проигнорировав слабую попытку вернуть конфеты.